Глава 4. Взяв зонт у генерального директора Хуана, я решил немедленно покинуть компанию и вернуться в свою съёмную квартиру. Я планирую проверить свои новообретённые силы ассасинов в самой безопасной обстановке. Я живу в одном из старых районов, которые ещё не благоустроены. Я трачу почти час на дорогу на общественном транспорте. Это место заполнено старыми и ветхими домами. Оно совершенно не похоже на элитные здания в новых районах города — но жить здесь удобней. Кроме того, арендная плата довольно низкая. Поскольку сегодня я ушёл с работы ровно в срок, и на дорогу туда и обратно не было потрачено много времени, ещё нет шести часов. Даже если я поужинаю недалеко от своего дома, я приду домой до 7 часов, это соответствует привычкам современного человека, поэтому я не стал ужинать рядом с офисом, вместо этого я спешу к автобусной остановке со своим зонтом. Этот зонт разноцветный, и у него и заячьи уши. «Он и правда не подходят для такого скрытного человека, как я». Я поднимаю голову и вбегаю за дверь. Всё-таки под зонтом приходится горбиться. К этому времени ливень шёл уже около десяти минут, и на земле начали образовываться лужи. В прошлом я бы наступил в лужу и испачкал свою обувь и брюки грязью, но теперь мои ноги ловкие, быстрые, точные, и каждый шаг лёгок, мне удаётся сохранить свои брюки и обувь чистыми под дождём. Как и ожидалось от ассасина. Я бросаю взгляд на автобусную остановку, которая находится всего в нескольких шагах от меня, как раз когда я собираюсь перейти дорогу, предназначенную не для автомобилей, я вдруг вижу мужчину, проходящего мимо меня без зонта и плаща. Его волосы уже промокли под проливным дождём, его одежда прилипла к телу, с неё постоянно стекает вода. Его вид такой жалкий, но при этом его осанка остаётся такой расслабленной, он совсем не бежит. Он просто держит руки в карманах и идёт вперёд. Впечатляет. Из-за дождя и тёмного неба я не могу чётко разглядеть его лицо. Я только наблюдаю, как он проходит мимо меня. Возможно, почувствовав мой взгляд, мужчина вдруг достаёт из кармана сигарету и кладёт её в рот. Он тихо бормочет. Слабак. Я ковыряю в ухе свободной правой рукой. О ком он говорит? Ладно, не буду спорить с сумасшедшим. У меня сегодня хорошее настроение. Я игнорирую мужчину, поднимаясь на платформу автобусной остановки и жду своего автобуса. Мне везёт. Примерно через минуту подъезжает 35-й автобус. Достав проездной, я закрываю зонт и бросаюсь вперёд. Услышав звуковой сигнал, я вдруг испытываю лёгкую грусть. Если бы только проездной можно было хранить в анфисе моего телефона, было бы удобней. Мне нужно было бы брать с собой только телефон, когда я выхожу на улицу, дверные замки, метро и автобусы. Всё можно было бы решить с помощью мобильного телефона. Если бы я заменил дверной звонок на замок с отпечатком пальца, мне бы даже не пришлось носить с собой ключи. Вот что я называю удобством. Размышляя об этом, я нахожу свободное место. Возможно, из-за проливного дождя и того, что час пик уже прошёл, в обычно переполненном автобусе ещё довольно много свободных мест. К сожалению, предпосылкой для перехода на замок с отпечатком пальца является наличие у меня собственного дома. Мои фантазии разбиваются о холодную реальность. В этом международном мегаполисе с моей зарплатой я не знаю, когда смогу позволить себе купить дом, если мне не помогут родители. Я не могу не задаться вопросом, как использовать способности ассасина, чтобы заработать деньги. Брать заказы на убийство? Нет, это незаконно. Хотя сейчас я настоящий могущественный ассасин, я не могу противостоять пулем. Кроме того, я не знаю, где брать такие заказы. Врываться в дома и красть? Это противозаконно. Кроме того, у других людей деньги не растут на деревьях, если только я не смогу выйти на коррумпированного чиновника. У меня ловкая работа ног, быстрые конечности и зрение как у орла. Как мне заработать на этом деньги? Стать охранником? Насколько может зарабатывать охранник в месяц? Или попробовать танцы? С таким контролем над телом мои танцы определённо будут очень впечатляющими. Тогда я смогу вести прямую трансляцию. Однако у меня нет музыкального слуха. Перебирая в уме все возможности, я вдруг чувствую лёгкую депрессию. Невероятным образом чудо свалилось с неба, но я не могу использовать его, чтобы улучшить свою жизнь или заработать много денег. По крайней мере, это излечило меня от близорукости. Это медицинское чудо, которое не купишь даже за миллионы. Я медленно выдыхаю и говорю себе, что не надо быть слишком жадным. В этот момент я вдруг чувствую озноб. Это не от кондиционера, а холод, пронизывающий мою кожу. Я поворачиваю голову и смотрю в сторону, но вижу, что там никого нет. Мой инстинкт подсказывает мне, что там что-то невидимое. Ть, призрак? Я могу чувствовать призраков после того, как стал ассасином? Я сначала широко открываю глаза и внимательно наблюдаю, затем я отвожу взгляд и делаю вид, что ничего не замечаю. Если призрак поймёт, что я его вижу, мне конец. У ассасинов нет способности бороться с призраками. Моё тело непроизвольно напрягается, Я пытаюсь вести себя так, как будто ничего не произошло, но ничего не могу с собой поделать. Ощущение холода усиливается, как будто оно становится всё ближе и ближе ко мне. Я смотрю прямо перед собой, но в моём сознании возникает видение. Размытый мужчина с синевато-чёрным лицом приближается ко мне всё ближе и ближе, он наклоняется к моему уху и дышит мне в лицо, чтобы проверить мою реакцию. Этот холод длится почти минуту, а затем постепенно ослабевает. Вскоре автобус останавливается, и обе двери открываются одновременно. Холодная ужасающее аура исчезает. Призрак доехал до своей остановки? Даже призраки пользуются автобусами для передвижения? Потрясающе. Я расслабляюсь и лучше понимаю изменения в своём теле. Я не удивлён, что существуют призраки, потому что я стал ассасином. Всё возможно. Автобус делает остановки по пути и через 50 минут я прибываю на северную дорогу Анькан. Моя съёмная квартира находится неподалёку. Так как ливень прекратился, я не пользуюсь зонтом. Я выхожу из автобуса и направляюсь прямо к тому месту, где планировал поесть, пока ехал в автобусе. Стир-фрай Юй Джоу. Примечание переводчика. Стир-фрай от английского буквально «жарить перемешивая». Традиционный для китайской прежде всего для кантонской кухни техника быстрого обжаривания пищи в раскалённом масле в глубокой сковороде с покатыми стенками в оке при постоянном помешивании. В этом старом районе много старых заведений, где покупают вкусную еду по низким ценам. Это одно из них. Если бы не дождь, снаружи стояло бы много столиков. Внутри заведения небрежно оглядываюсь по сторонам. А, я улыбаюсь, подхожу к столику и сажусь напротив молодого человека. Он заказал только миску измельчённой свинины юисян и белый рис. Он смотрит свой телефон, полностью сосредоточившись на еде. «Не на свидании?» Я стучу по столу, пугая парня напротив. «Это мой друг детства, Пандан. Недавно он тоже начал работать в этом международном мегаполисе. Поскольку я помог ему найти жильё, мы в итоге живём очень близко друг к другу в одном районе». «Как я могу быть на свидании, когда такая плохая погода?» Пандан поднимает на меня глаза. Он не опускает телефон и спрашивает хочешь сегодня вечером сыграть несколько рейтинговых матчей я не могу сейчас я не хочу играть в игры я просто хочу попробовать прыжок веры пантан пристально изучает меня в течение нескольких секунд у тебя появилась девушка я бы хотел на это надеяться я поворачиваюсь к хозяину одну жареную говядину один томатный суп с яйцом и бутылку колы. когда с тобой случаются что-то хорошее Нужно отпраздновать.